Ноябрь. Глава 17. Хоспис. Программа амбулаторной помощи. Хоспис. Это слово всегда ассоциировалось у меня с последними вдохами умирающего больного. И тем не менее, вот она я, разговариваю с врачами из хосписа. Я по-прежнему могу ходить, принимать ванну, читать и писать. вести связанную беседу. Несмотря на постоянную усталость, я все еще функционирую. Визит доктора П., врача из хосписа Мишин, обнадеживает. Это очень чуткий и знающий человек, с которым исключительно легко разговаривать. У него большой опыт ухода за умирающими больными. Его задача — максимально облегчить страдания с помощью различных лекарств и других способов, включая медитацию и массаж. Если у меня не будет невыносимых болей, думаю, что смогу с достоинством продержаться до конца. Я доверяю ему. Он лично присутствовал при ассистированном самоубийстве около 100 пациентов и заверил меня, что обо всем позаботиться. Отдавая себя в его руки, я чувствую себя комфортно и уверенно. Мы также встречаемся с медсестрой и социальным работником, которые будут следить за моим состоянием. Отныне медсестра будет приходить раз в неделю, чтобы осмотреть меня и узнать, насколько быстро прогрессирует болезнь. Она тоже очень умная и чуткая, и мысль о ее еженедельных визитах действует на меня успокаивающе. Позже звонит волонтер и предлагает прийти к нам домой и сделать массаж. Поскольку я очень люблю массаж, я сразу же говорю «да» и назначаю время. Честно говоря, мне любопытно познакомиться с человеком, который безвозмездно помогает в хосписе. Хотя это даже неловко. 87-летнее умирающее тело едва ли заслуживает столько внимания, особенно если учесть, что многие вообще не получают никакой помощи. Окружающие, включая Ирва, продолжают восхищаться моей способностью сохранять спокойствие. Да, в основном я чувствую себя спокойно, Лишь изредка во сне моя тоска прорывается наружу. В целом я смирилась с тем, что скоро умру. Печаль, великая печаль прощания с семьей и друзьями, не мешает мне проживать каждый день в достаточно хорошем расположении духа. Это не показное. После девяти месяцев почти непрекращающихся физических мучений, вызванных побочными эффектами лекарств, я наслаждаюсь этой передышкой, какой бы короткой она ни была. Один из самых уважаемых стэнфордских профессоров в области гуманитарных наук Роберт Харрисон назвал смерть кульминацией жизни. Возможно, он понимает кульминацию в католическом смысле примирения с Богом и совершения последнего обряда. Но какой смысл несет идея кульминации для неверующего? «Если я смогу избежать невыносимых физических страданий» если я смогу наслаждаться простыми радостями жизни изо дня в день, если я смогу попрощаться с моими самыми дорогими друзьями, лично или письменно, если я смогу выразить свою любовь к ним и с благодарностью принять свою судьбу, тогда, возможно, момент смерти действительно будет своего рода кульминацией. Я мысленно возвращаюсь к тому, как человек относился к смерти на протяжении всей истории. по крайней мере той истории, которая известна мне. В первую очередь на ум приходит египетская книга мертвых, о которой я писала в своем исследовании «Влюбленное сердце». Более трех тысяч лет назад древние египтяне представляли себе переход от жизни к смерти весьма живописным образом. Сердце, считавшееся вместилищем души, взвешивали на весах. Если оно было чистым и весило меньше пера истины, умерший получал доступ в загробный мир. Если же его сердце было отягощено злыми деяниями, оно перевешивало перо и покойного сжирало чудовище. Что ж, даже если я не верю буквально в такого рода вещи, я верю, что умирающие люди, если у них есть время поразмыслить, склонны оценивать прожитую жизнь. Несомненно, это мой случай. Хотя я вовсе не хочу показаться самодовольной в негативном смысле этого слова, я чувствую, что не причинила никому вреда, и умираю, почти не испытывая ни сожаления, ни чувства вины. Многочисленные электронные письма, открытки и бумажные послания, которые я получила, подсказывают мне, что я сумела быть полезной многим людям». Это, безусловно, одна из причин, по которой большую часть времени я чувствую себя относительно спокойно и могу надеяться на достойную смерть. Стремление умереть достойно восходит к греческим и римским авторам Синеке, Эпиктету и Марку Аврелию. Каждый пытался осмыслить Вселенную, в которой существование всякого человека рассматривалось как крошечная щель света между двумя вечностями тьмы, до жизни и после нее. Советуя жить как социально, так и рационально, эти философы хотели, чтобы мы не боялись смерти, но приняли ее неизбежность в великом порядке вещей. Хотя со временем воззрение этих языческих писателей вытеснили христианские видения Бога и загробной жизни, идея достойной смерти сохранялась на протяжении веков и продолжает влиять на наше мировоззрение. Об этом свидетельствуют названия современных книг. Например, «Искусство умирать. 2019 год. Кэти Батлер» или «Как мы умираем. Размышления о последней главе жизни», 1995 год Шервина Нуланда. Последняя книга представляет собой откровенный и сострадательный рассказ о том, как жизнь покидает тело. Конечно, как напоминает мне доктор П., смерть всегда индивидуальна. Нет такой смерти, которая подходила бы всем, даже людям с одной и той же болезнью. Я могу постепенно слабеть, или один из моих органов выйдет из строя, Или, если мне понадобится сильное обезболивающее, мое сердце может остановиться, и тогда я безболезненно умру во сне. Поскольку у меня есть возможность добровольно уйти из жизни, пока я еще в сознании и способна выражать свои желания, я могу сама назначить дату своей смерти. Помимо врача и медсестры из хосписа, я попрошу, чтобы в этот момент рядом со мной были мой муж и дети. Тем временем я всецело полагаюсь на персонал хосписа, который очень чутко относится к нуждам умирающих. Врачи и медсестры, кажется, предвосхищают мои вопросы еще до того, как я их задаю, и, основываясь на своей работе с другими, помогают сформулировать ответы. Я могу позвонить в хоспис в любое время дня и ночи, чтобы узнать, как принимать лекарства, которые уже лежат в моем шкафчике и в холодильнике. В случае крайней необходимости они пришлют кого-нибудь домой. Мы уже закончили оформление документов, в которых я категорически отказываюсь от реанимационных процедур. Каков бы ни был мой конец, я хочу иметь определенный контроль над тем, что со мной происходит. Даже если я не боюсь самой смерти, я чувствую глубокую печаль от скорой разлуки с моими близкими. Несмотря на все философские трактаты, И на все усилия врачей от того простого факта, что мы должны расстаться, нет лекарства».